исцеление. Через 30 лет после исчезновения Винсента две его внучки, 4 и 3 лет от роду, жили с родителями в Калифорнии, в крошечном городке Форествиль, где деревья были такими большими, что закрывали собой все небо. Реджина Оуэнс выросла в очаровательную женщину с длинными черными волосами, серыми глазами цвета тумана и красивым мелодичным голосом. Она была настолько изящной, что птицы завистливо наблюдали за ней, когда она вешала белье на веревке в саду за домом. Она умела получать удовольствие от жизни. Ненавидела рутину и скуку, и знала, как сделать так, чтобы во время уборки дома метла подметала полы сама по себе. Ее дочери, Салли и Джиллиан, породились с разницей в 13 месяцев. Разные, как день и ночь, они все равно замечательно ладили друг с другом. Очень удачно, потому что других детей их возраста в городке не было. Их мир был зеленым и мшистым. Мир дождей, лившихся с неба по несколько дней подряд. Даниэль, отец девочек, был рыбаком и проводником на реке Рашен-Ривер. Мама Реджина была художницей, рисовавшей деревья, что вовсе не удивительно, если принять во внимание, где они жили. Девочки лазили по деревьям, что росли вокруг дома, и часто устраивали чаепитие с куклами и плюшевыми игрушками прямо в ветвях. Если им удавалось как следует сосредоточиться, они могли вызывать ветер, появлявшийся из ниоткуда и трясший ветки, и тогда сестры смеялись и изо всех сил держались за ствол. Салли приподнимала руку ладони вверх, и птицы слетались к ней, словно их звали. А Джиллиан висела, как на турнике, на самых высоких ветках, и ветер дул прямо сквозь нее и она ни капельки не боялась. А потом умерла бабушка Эйприл, их самый любимый человек на свете. Ее укусил ядовитый коричневый паук-отшельник, прятавшийся в связке бананов, купленных в супермаркете. С тех пор сестры не ели бананов. Они больше не лазили по деревьям и не смеялись. Мама Риджина от горя слегла и несколько дней не вставала с постели. Потом-то встала, конечно. Она была не из тех, кто легко поддается горю, Но иногда сестры слышали, как мама плачет, развешивая белье во дворе, и птицы уже не слетались на нее любоваться. Свой день рождения она провела, запершись у себя в комнате, но под вечер пришла посылка из Парижа, как всегда приходила на ее дни рождения. Посылка с коробкой из кондитерской ладури. Сестры знали, что внутри будут макароны. Самое вкусное на свете печенье. Бледно-оранжевое абрикосовое, зеленое фисташковое, Шоколадное и самое лучшее розовое, со вкусом роз. Реджина обрадовалась, как всегда, радовалась посылкам из Парижа. Иногда в коробке лежала открытка без всяких надписей, но с нарисованным сердечком. Однажды вместе с печеньем прислали большую коробку пастели. Они съели печенье, запивая его терпким душистым чаем, после которого сестры всегда чувствовали себя особенно храбрыми. Всегда выбирайте смелость говорила Реджина дочкам. Она не тревожилась за Джилиан, которая обожала ходить по канату, натянутому между деревьями, но осторожная Салли вызывала у нее беспокойство. «Не живи понемножку», шептала Реджина своей старшей дочке, укладывая ее спать. «Живи на всю катушку». Реджина влюбилась в отца девчонок, когда они оба учились в Беркли. Они решили уехать из города и поселиться в глуши, на природе. В первый год они жили в какой-то полуразвалившейся хижине, почти в сарае, и спали вдвоем в одном спальном мешке, без ума друг от друга. Они до сих пор были так влюблены, что не провели ни одной ночи врозь. Оба были людьми позитивными, с неуемной жаждой жизни. Тоска и печаль были им совершенно несвойственны. И вот, наконец, муж объявил Реджине, что им пора съездить в отпуск. Он удивил ее планами на второй медовый месяц. «Реджина, моя королева», — сказал он, — «давай отпразднуем нашу счастливую жизнь». Он поцеловал ее в губы и заставил ее рассмеяться. И после этого она как будто пришла в себя и вновь стала собой. Женщина, которая знала, как получать удовольствие от жизни, и всегда выводила своих дочерей танцевать под дождем во дворе. Мама с папой собрали чемоданы и пообещали девчонкам, что привезут им подарки и целую гору шоколада. Сара и Джиллиан помахали родителям из окна. Но что-то случилось. Что-то очень плохое. Няня разбудила девочек посреди ночи. Сама еще подросток, няня билась в истерике, и сестры не поняли ни единого слова. Тесно прижавшись друг к другу, они пытались хоть что-то понять из того, что она говорила. Что-то о телефонном звонке от шерифа, об огне и воде, которые, девочки знали, никогда не смешиваются. Она называла их бедными сиротками и сокрушалась, что же теперь с ними будет. Размышляя об их страшной доле, няня впала в отчаяние и разрыдалась. Снаружи шел дождь, холодный колючий ливень. Под таким ливнем никто не танцует в саду. Деревья дрожали под ветром, который вызвали вовсе не сестры. Листья падали и ложились на землю черным покровом. Птицы, всегда собиравшиеся у окна Салли, исчезли. Девочки ждали, когда их няня перестанет рыдать. Никогда раньше их не будили посреди ночи. По ночам они спали, как и положено детям. И они пока поняли только одно — пришла беда. Беда постучалась к ним в дверь. Поначалу тихонько, но потом все настойчивее и громче. Мол, открывайте, впустите меня. Светловолосая Джиллиан, которая никогда ничего не боялась, вцепилась в своего плюшевого медвежонка и забилась в угол, чувствуя, как по спине расползается ледяной холод ужаса. Черноволосая Салли, всегда не по-детски серьезная, села рядом с плачущей няней и взяла ее за руку, чтобы та успокоилась. Это было мгновение, которого Салли всегда боялась. Миг, когда вся твоя жизнь переворачивается с ног на голову. Бабушка говорила, что так бывает со всеми рано или поздно. Сали надеялась, что с ней это случится совсем-совсем поздно, но, как оказалось, случилось уже сейчас. Их родители плыли в лодке по Рашен-Ривер, взяв с собой папино рыболовное снаряжение и мамины холсты и краски, в том числе и пастель, присланную из Парижа. Когда начался внезапный ливень, река забурлила, и лодка перевернулась. Даниэля чуть не утащила под воду, но ему удалось ухватиться за лодку. Реджина, уверенная, что она не утонет, подплыла к нему, и они вместе выбрались на берег, мысленно благодаря судьбу за такую удачу. Там неподалеку был небольшой мотель, и они сняли номер, чтобы переждать ливень. Наверное, они слишком крепко заснули и не слышали, как началась гроза. Молния ударила в здание, где они спали в обнимку, позабыв о проклятиях, существующих в мире. И они не проснулись, когда в мотеле начался пожар, и дым просочился в их номер. Няня сказала сестрам, что шериф уже направил к ним своих помощников. Поскольку у девочек нет семьи, их заберут в интернат. «Потом вам найдут приемные семьи. Может быть, разные. Может быть, вам придется расстаться друг с другом, но одни вы не останетесь». «А где будут мама и папа?» — спросила Джиллиан. Ее голос дрожал, в глазах блестели слезы. «Когда они вернутся домой?» Серые глаза Салли сделались почти черными. «Ты разве не поняла?» — сказала она сестре. «Их больше нет». «Так не бывает», — сказала Джиллиан. «У нас должны быть родители». Салли повернулась к няне. Она была старшей сестрой, отвечавшей за младшую, и уже было понятно, что пора действовать. «Вы можете позвонить по телефону? Я скажу вам номер». Няня промокнула глаза мокрым платком. Может быть, позже. Я сейчас не в том состоянии. Салли встала с кровати, взяла Джиллиан за руку и отвела ее в гостиную. Нас никто не разлучит. Она подошла к телефону, открыла мамин ежедневник и принялась быстро его перелистывать. К счастью, Салли умела читать. Она помнила огромный букет полевых цветов, присланный из Массачусетса к бабушкиным похоронам. Сопровождавшая букет открытка была подписана. «С любовью» от Бриджит и Фрэнсис Оуэнс. «Это значит, у них есть семья». «Что ты ищешь?» — спросила Джиллиан. Сестры дрожали от холода. Обе были в пижамах и босиком. Бабушка говорила, что если что-то случится, семья нам поможет. «У нас есть семья?» Салли отнесла телефон няне, которая тоже спустилась в гостиную, и прилегла на диван и заставила ее набрать номер. «Иди, собирай вещи» шепнула она Джиллиан. «Возьми наши самые лучшие платья, которые нам покупала бабушка. А все остальное...» Салли покачала головой. Отныне они путешествуют налегке. «Возьми Артура и Пипу. Это были любимые плюшевые игрушки Джиллиан. Медвежонок и мышка. А я возьму Максин, любимая черная плюшевая собачка Салли». Салли ждала, когда кто-то ответит. «Судя по голосу...» Трубку взяла гадкая злая старуха. «Вы не знаете, который сейчас час?» — раздраженно спросила она. «Я еще не умею определять время», — призналась Салли. «Кто это?» «Салли Оуэнс. А кто вы?» «Фрэнсис Оуэнс», — сказала старуха, явно удивившись. «Вы присылали цветы. Моя бабушка говорила, что если что-то случится, семья нам поможет». Возникла долгая пауза. «И что-то случилось?» К дому подъехала полицейская машина. Фары светили так ярко, что Салли прикрыла глаза рукой. Фары выключились, Салли моргнула. Надо будет сказать дяденькам в похоронном бюро, что родителей следует нарядить в черное, и чтобы им не надевали обувь. Так хоронили бабушку, басую и во всем черном. Они с Джиллиан наденут свои лучшие платья, и тоже будут басыми в знак уважения к мертвым. «Ну, слава богу!» — сказала няня, когда полицейские постучали в дверь. Салли еще крепче вцепилась в трубку. «Мы приедем жить к вам», — сказала она злой старухе. «По крайней мере, они с Джиллиан будут вместе». Джилли уже вернулась, держа в охапке их самые лучшие, самые нарядные платья. Своя фиолетовая и салина, розовая с кружевами. «Хорошо», — сказала Салли. То, что надо». «Что ты сказала?» — встревоженно проговорила старуха в трубке. «Что случилось?» Полицейские вошли в дом с серьезным и скромным видом. Они сняли фуражки, и один из них присел на корточки, чтобы не возвышаться над сестрами, и сказал. «Наверное, девочка, тебе надо заканчивать разговор». «Нет», — ответила Салли, передавая ему трубку. «Это наша тетя». «Она все устроит, и мы переедем жить к ней». Они в первый раз в жизни летели на самолете, и это было ужасно. Над центром страны бушевала гроза, в небе сверкали молнии, и сестры сидели, обмирая от страха. «Молния никогда не бьет дважды», — сказала Салли, пытаясь подбодрить и себя, и сестру. Но Джиллиан все равно стошнила в бумажный пакет, который Салли потом отдала стюардессе. Они надели свои лучшие платья, и у обеих было по маленькому чемоданчику. Салли взяла с собой только самое нужное — зубные щетки и пасту, фотографии родителей, расческу, пижаму и тапочки. Джиллиан забрала все свои нарядные платья, все до единого, так что ее чемодан еле закрылся. «У вас разве нет теплых вещей?» спросила у них стюардесса, когда самолет наконец приземлился. «Это же Бостон, на улице снег!» Сестры ни разу не видели снега. Они даже на миг позабыли о своем горе, глядя в иллюминатор на огромные белые хлопья, летящие в воздухе. «Смотри, Артур», — сказала Джиллиан своему плюшевому медвежонку. «И я думаю, тебе здесь понравится». Салли откинулась на спинку сиденья. Ей было тревожно и страшно. В Бостоне было темно, и снег кружил в воздухе, и родители никогда не вернутся. И старуха, с которой она говорила по телефону, была злая. Стюардесса вывела их из самолета прямо в здание аэропорта. Сестры уже озябли в своих тонких платьях, а ведь они еще даже не выходили на улицу. Окна были затянуты ледяными узорами. Люди вокруг говорили громко, грубыми голосами. Кто-то сказал, что сегодня погода кошмарная. Сестры взялись за руки. Им не понравилось то, что они услышали. «Хотя нет, Артуру здесь не понравится», мрачно пробормотала Джиллиан. «Конечно понравится», решительно заявила Салли, дрожа от холода. «Откуда, по-твоему, происходят медведи? Они любят холодный климат». «В Калифорнии тоже живут медведи», возразила Джиллиан. «Папа одного видел, он мне говорил». «Как я понимаю, вот ваши родственницы», сказала стюардесса, показав пальцем. Сестры быстро обернулись в ту сторону, и увидели двух старых женщин в длинных черных пальто. Одна была очень высокой, а у другой были белые волосы, белые как снег. К запястьям обеих были привязаны красные воздушные шарики, чтобы девочки сразу нашли их в толпе. Женщина с белыми волосами опиралась на черную трость с набалдашником в виде головы ворона. Она помахала рукой и назвала сестер по имени. Салли и Джиллиан застыли на месте. Нет, тут какая-то ошибка. Не может быть, чтобы это были их родственницы. Они мне не нравятся, сказала Джиллиан. Ты же их совсем не знаешь, резонно заметила Салли. И не хочу знать. У Джиллиан дрожал голос, как бывало всегда, когда она собиралась заплакать. Они старые. Бабушка тоже была старой. Нет, она была вовсе не старой. Бабушка была красивой, поэтому ее и звали Эйприл, Апрель. «Пойдемте, девочки», — сказала им стюардесса. Они подошли к выходу из зала прибытия в зал для встречающих. Прежняя жизнь закончилась. Новая жизнь ждала их на расстоянии в один шаг за стеклянной перегородкой. Можно попробовать убежать, но куда? Их непременно поймают и отдадут в интернат, а потом в разные семьи, к людям, которых ни капельки не волнует, что Джиллиан боится темноты, А Салли всегда ест на завтрак только овсяную кашу, политую медом. Сестры переглянулись и подошли к тетям. «А вот и вы!» — радостно проговорила та, которая с белыми волосами, назвавшаяся тетей Джет. «Какие вы разные! Я буду вас называть день и ночь, денек и ночка. Мы познакомились поздно, но поздний старт означает, что все закончится точно в срок». От тетушек пахло лавандой и серой. Они были одеты тепло, в сапогах, перчатках и вязаных шарфах и принесли с собой черные колючие шерстяные пальто для сестер. Когда девочки их надели, им показалось, что у них по рукам расползлись пауки, а Джиллиан Салли терпеть не могли пауков. «Что я тебе говорила?» — сказала высокая, строгая тетушка Френни, обращаясь к своей сестре. «В Калифорнии все одеваются по-идиотски». «Нормально мы одеваемся», — обиделась Салли. Тетя Фрэнсис, уже понятно, что злая, нахмурилась и спросила. «Так ты, значит, бедовая девчонка?» «Нет, она нет», — бросилась Джиллиан на защиту сестры. «А ты, значит, да?» — спросила у нее тетя Фрэнсис. «А что, если и так?» — сказала Джиллиан, уперев руки в бока. «Тогда ты когда-нибудь точно попадешь в беду, и мне будет больно на это смотреть». Джиллиан широко распахнула глаза. Еще немного, и она точно заплачет. «А может быть, вам не придется на это смотреть? Может быть, вы слепая и все равно ничего не увидите?» сказала Салли, защищая сестру. «Я не слепая и не глухая. И если у вас есть мозги, то вы будете слушать, что я говорю», сказала ей Френни. «Все, что я буду делать, я буду делать только для вашего блага». Нам лучше поторопиться, сказала Джет, не желая выслушивать их перепалку. Снег идет, а нам еще ехать. Снег валил сплошной стеной, когда они вышли из здания аэропорта и прошли через стоянку к машине, к старому видавшему виды форду. Тетя Фрэнсис проткнула шарик, привязанный к ее запястью ключом от машины. Шарик лопнул так громко, что Джиллиан вскрикнула и зажала руками уши. Нет, правда, Фрэнни! сказала Джет. «Вот зачем ты так сделала?» «В машину они не поместятся». Фрэнни проткнула и шарик Джет, а потом, видимо, ощутила некоторую неловкость, заметив, как нервничают племянницы, и достала из карманов несколько пакетиков красных лакричных конфет и упаковку жевательной резинки в виде разноцветных шариков, чтобы девочкам было, что поживать во время долгой дороги домой. «Как я понимаю, дети это любят!» сказала она. «Я сама всегда предпочитала лимонные дольки». Девочки прилетели ночным рейсом, и до города они добрались уже на рассвете. Дороги занесло снегом, поэтому ехали они медленно. На крышах многих домов сидели вороны, на Мейн-стрит почти не было магазинов. Только аптека, булочная и бакалейная лавка. Когда они проезжали по улице, фонари замигали и погасли. И вот они уже дома. Всю дорогу Сара и Джиллиан держались за руки. Когда они выбрались из машины, их туфельки сразу промокли от снега. «Конечно», — сказала Френни, «В Калифорнии, наверное, даже не знают о сапогах». Они подошли к дому. На старой скрюченной глицине чирикали воробьи. Салли протянула руку, и один из них вмиг подлетел и уселся у нее на ладони. «Привет!» сказала она, радуясь теплу крошечного птичьего тельца. «Удивительно!» — сказала Джет, многозначительно глядя на Френни. «Еще одна Оуэнс, которой птицы слетаются сами». «С ней так всегда», — гордо сказала Джиллиан. «Ей даже не нужно свистеть». «Правда?» — спросила Френни. «Выходит, она одаренная девочка». Крыльцо так густо заросло плющом, что дверь в дом была почти и не видна. В саду, уже подготовленном к зиме, некоторые кусты были закрыты рогожей и поэтому напоминали чудовищ. Ветви глицинии оплели стойки крыльца, как пальцы гоблинов. Сам дом был высоким и как будто слегка покосившимся, с зеленоватыми стеклами в окнах, а забор вокруг дома напоминал свернувшуюся в кольцо змею. Джиллиан не любила змей и вьющиеся растения и деревья, похожие на чудовищ, Но тетя Джет взяла ее за руку и сказала, «На завтрак я приготовила кое-что вкусное». «Макароны?» «Это мамино любимое печенье. На ее день рождения ей всегда присылают большую коробку из Парижа». Джет с Фрэнни многозначительно переглянулись. «Правда?» — спросила Джет. «Ну, сегодня у нас шоколадный торт. Самый вкусный на свете. Сейчас ты сама убедишься». «А в холодильнике есть доктор Пеппер, если захотите пить». Они вошли в дом, держась за руки, словно знали друг друга всю жизнь. Салли и тетя Фрэнсис остались стоять на крыльце. «Ты одна тут живешь?» — спросила Салли. «Конечно нет, мы с тетей Джет живем вдвоем». «Ты не замужем?» «Была когда-то». Салли уставилась на тетю во все глаза. «Извини», — пробормотала она. Вопрос о Хейлене слегка выбил Фрэнни из колеи. Хейлен сразу нашел бы с девчонками общий язык. Он умел обращаться с детьми. Если бы у них у самих были дети, то сейчас Френни была бы уже бабушкой. Она была бы другой, мягче, нежнее. Ее не пугали бы дети. «Мне очень жалко твоих родителей», — сказала Фрэнни. «Я познакомилась с твоей мамой, когда она была совсем маленькой». «У меня до сих пор сохранился рисунок, который она рисовала у нас в гостях. Висит в гостиной, сейчас увидишь». Салли смотрела на тетю Фрэнсис и ждала, что она скажет дальше. «Я дружила с твоей бабушкой и с твоим дедушкой. Я по нему очень скучаю», — призналась Фрэнни и только потом поняла, что сказала лишнее. «У нас нету дедушки», — сказала Салли, забыв о данной себе клятве никому ничего не рассказывать. «Конечно, у вас есть дедушка. Но он уехал во Францию, где живет долго и счастливо». Френни внимательнее присмотрелась к Салли. «Ты на него очень похожа. В этом смысле тебе повезло». «Если у нас был бы дедушка, то у него было бы имя». Салли была упрямой и не боялась перечить взрослым. Она стояла, задрав подбородок, словно готовясь к тому, что сейчас Френни скажет ей что-то ужасное. Фрэнни вдруг стала не по себе. Она почувствовала что-то такое, чего никогда прежде не чувствовала. Чужую боль потери. «У него есть имя», сказала Френни, и Салли с удивлением поняла, что ее тетя вовсе не злая, просто очень печальная. «Винсент!» «Красивое имя!» «Мне нравится», сказала Салли. «Да, это очень хорошее имя», сказала Фрэнни. И «Если он живет долго и счастливо, «Тогда и не надо грустить», — сказала ей Салли. «Ты совершенно права». «Это он присылает печенье из Парижа?» — спросила Салли. «Которая делается из роз». френни посмотрела прямо в серые глаза Салли. Это был искренний и невинный вопрос. Она почувствовала облегчение, но и грусть тоже. Грусть за все потерянные годы. «Да, я уверена, что это он». «Он вернется?» Фрэнни покачала головой. «Наверное, нет». Салли на секунду задумалась и взяла тетю за руку. «Что такое?» — удивилась Френни. «Винсент, наш дедушка. Что будет, когда он в следующий раз пришлет печенье в Калифорнию? Он же будет за нас беспокоиться». «Посылка вернется в Париж, и он узнает, что теперь вы живете здесь, и не будет волноваться». Стоя на крыльце, где всегда горит свет, Салли тоже почувствовала боль потери, пережитой ее тетей. Фрэнни опустила глаза, чтобы девочка не увидела ее слез. Она была убеждена, что дети бывают послушными, если они уважают тебя и немного боятся. Правило — это не главное. Главное — найти себя. На кухне их ждал шоколадный торт. Не самый полезный завтрак, но девочкам лучше сразу понять, что этот дом не похож на другие. Здесь никого не волнует, как поздно ты ложишься спать и сколько книг ты прочитаешь в дождливый день. И даже если ты соберешься нырнуть в озеро Лич-Лейк с самой высокой скалы, никто не скажет тебе ни слова. Но все равно есть правила, которое им предстоит усвоить. Не пить молоко после грозы, потому что оно почти наверняка будет скисшим. Всегда кормить птиц, когда выпадет первый снег. Ополаскивать волосы розмарином, когда моешь голову пить лавандовый чай, если не можешь заснуть. Знать, что от любви есть лишь одно средство — любить еще больше.